Глава 19 Пираты. Корабль стал напоминать разворошенный муравейник. Капитан, появившийся на небольшом возвышении на крыше кубрика, отдавал отрывистые непонятные команды, словно говорил со своими матросами на другом языке. Моряки слаженно взялись за канаты, меняя направление парусов. Корабль накренился, разворачиваясь. «В каюту!» Тирсвад схватил Динку за руку, потащил ее в сторону Кубрика. Когда они добежали до каюты, остальные варены уже были там и вооружались. Динка беспомощно замерла посреди каюты. Ее обуял страх за мужчин. Умом она понимала, что они опытные воины, и бой с пиратами для них не более чем рутинная работа, но... Слишком свежи еще были воспоминания об истекающем кровью Шторосе, падающим на одно колено в окружении врагов Тирсваде. «Я пойду с вами и сожгу этих пиратов вместе с их кораблем», — проговорила она хрипло. «Не отнимай у нас хлеб», — фыркнул Шторос, хлопнув ее по плечу и вышел из каюты. «Тебе лучше остаться здесь, ты будешь только мешать», — бросил Тирсвад, уходя вслед за ним. Динка рванулась было за ними, но Дайм остановил ее, схватив за плечи и развернув к себе. «Динка». «Обещай мне, что ты не полезешь в драку», — проговорил он, серьезно глядя ей в глаза. «Тебе надо поберечь себя, а мы справимся», — улыбнулся ей стоявший рядом Хоегард, поправляя на плече колчан со стрелами. «Почему? Почему я должна себя беречь? Что вы все от меня скрываете?» — выкрикнула Динка. Тревога в ожидании сражения наложилась на невнятное беспокойство, преследовавшее ее с самого пробуждения. «Потому что ты — самое дорогое, что у нас есть». Тихо проговорил Дайм, держа свои руки на ее плечах и проникновенно заглядывая ей в глаза. «Ладно», — проговорила она, переводя взгляд с одного Варена на другого. «Но если кого-то из вас ранят, я за себя не отвечаю», — добавила она грозно. «Осторожно, не спали наш корабль случайно», — усмехнулся Хоегард. Пока ты не научилась пользоваться своей силой, ее лучше держать при себе. Жди нас здесь. Все будет в порядке. Вожак ласково потрепал ее по голове и вышел из каюты. Хойгард последовал за ним и прикрыл за собой дверь. Динка еще несколько минут в нерешительности потопталась на месте, прислушиваясь к шуму на корабле, а затем решительно распахнула дверь и бросилась следом за заваранными на палубу. Если не участвовать, то хотя бы посмотреть на происходящее. Она, кроме противной слабости и поселившейся в животе силы, не чувствовала за собой ничего особенного. Но поведение мужчин пугало ее все больше. Несмотря на их слова, все четверо будто отстранились. Словно и не была она той женщиной, от которой они совсем недавно сходили с ума. Что-то определенно изменилось. Но вот что? Динка не понимала и они старательно увиливали от ответов на ее вопросы. У распахнутых дверей кубрика она наткнулась на массивную фигуру, преграждающую проход. Высокий жилистый мужчина стоял спиной и смотрел на суетящихся на палубе матросов. Динка еще никого на корабле не знала, но ей сейчас было не до знакомств. Она попыталась просочиться мимо него, но путь ей внезапно преградила рука мужчины, опустившиеся на второй косяк прохода прямо перед Динкиным носом. Динка робко подняла глаза и встретилась взглядом с капитаном корабля. Это был уже немолодой мужчина с коротким ёжиком седых волос и суровым обветренным лицом. «Пропустите, пожалуйста», — пискнула Динка, не зная, как обратиться к нему в такой ситуации и как объяснить своё желание быть в гуще событий. «Поднимитесь туда». Капитан внезапно указал на приютившуюся в стеной нише лестницу слева от себя. «На полубе сейчас опасно». Динка бросила недоверчивый взгляд на капитана, затем на лестницу, гадая, куда она ведет. Но мужчина уже повернулся к ней спиной и окончательно загородил собой проход на палубу. Динка, смирившись с тем, что на палубу ее выпускать не собираются, бегом бросилась по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, и оказалась на капитанском мостике. Это была небольшая площадка размерами 5 на 5 шагов, возвышающиеся над жилыми помещениями корабля и огороженные невысокими поручнями. С капитанского мостика открывался прекрасный вид на происходящее на палубе и на вырастающий из-за горизонта словно чёрная туча пиратский корабль. Торговый корабль не был вооружён, но спасаться бегством не спешил, воинственно поворачиваясь носом к летящему по волнам хищнику. Корабль пиратов был небольшим, быстрым и манёвренным, Он пытался обойти их неповоротливое судно, чтобы ткнуться заостренным макованным железом носом в беззащитный деревянный бок. Однако матросы спора натягивали нужные паруса, поворачивая судно так, что вскоре два корабля оказались бок о бок. Раздался громкий скрежет и треск ломающихся досок, и корабли, столкнувшись бортами, снова разошлись, увеличивая расстояние. Защитники Элегии выстроились у борта, готовые принять атаку. Динка с удивлением обнаружила, что привычное уже ей построение варенов в форме ромба расширилось в виде клина, в крылья которого встроились два недавних знакомца — голубоглазый блондин и его обезьяноподобный напарник. Пиратский корабль описал хищный круг и снова попытался ткнуться носом, но в последний момент Элегия опять развернулась, надвигаясь на него своим высоким бортом и грозя смять под собой. Это было жуткое и захватывающее зрелище — соперничество двух гигантов на ребристой, словно стиральная доска поверхности моря. С борта пиратского корабля полетели стрелы, сначала по одной, а затем целым роем. Но положение у них было невыгодное для атаки на расстоянии, торговое судно было гораздо крупнее, и борта его были выше относительно пиратского. Защитники закружили по палубе с мечами, отбивая летящие стрелы и закрывая собой матросов, меняющих натяжение парусов. Динка вцепилась в поручни, с тревогой вглядываясь вниз. Хоегард и Тирсват вскочили на узкие поручни по обе стороны от мечников и атаковали пиратский корабль с воздуха. «Как они это делают?» — услышала Динка рядом с собой женский голос и вздрогнула. Поглощенная своими опасениями, она даже не заметила, что рядом с ней стоит лада и тоже напряженно наблюдает за разворачивающимся на палубе сражением. Действительно, казалось невозможным то, как двое варонов балансировали на узком поручне, уворачиваясь от летящих стрел и атакуя в ответ. Хойгаррт выпускал стрелу за стрелой, оттирс вот металл вспыхивающие алым в лучах заходящего солнца звездочки. На корабле пиратов послышались крики, и сразу в нескольких местах взлетели к парусам языки пламени. Со стороны пиратского корабля на борт Элегии полетели кошки, острые трехсторонние крюки с привязанными к хвосту прочными веревками. Пираты пошли в рукопашную атаку, но на борт Элегии им подняться не дали. Варены один за другим спрыгивали на палубу пиратского корабля, сея вокруг себя огонь и сбивая пиратов с ног. На Элегии остались только белобрысы со своим напарником, бегающие вдоль борта и обрубающие канаты из кошек. Хойгард продолжал прикрывать товарищей с воздуха, стреляя огненными стрелами, все так же стоя на ограждении Элегии. «Теперь-то они возьмут этих гадов за глотки», — кровожадно прокомментировал Динка, не сводя глаз завораживающего в своей красоте боевого танца Тирсвада. Сейчас её уже не пугали фонтаны крови и падающие за борт тела поверженных врагов. Может быть, дело было в том, что варены в этот раз убивали не беззащитных крестьян, а таких же свирепых разбойников? Пираты метались по палубе своего корабля, но скрыться от разящей стали им было некуда. Атака беззащитного торгового судна обернулась резнёй на их же территории. В прошлый раз до рукопашной не дошло. «Черные развернули парус, как только на палубу упали первые огненные стрелы, сказала Лада. В прошлый раз? удивилась Динка, искоса взглянув на девушку. Сколько же она всего проспала? Да. Это уже второе нападение пиратов за этот рейс. Совсем страх потеряли, отозвалась Лада, откровенно любуясь гибкими движениями Хоя Гарда, перебегающего по ограждению на более удачные для выстрела позиции. Каждая его стрела находила цель и поражённый ею пират вспыхивал и начинал метаться по палубе, сбивая своих же с ног и создавая среди разбойников панику. «Он двигается, как эльф!» — восхищённо вздохнула она. «Как его зовут?» — «Хойгард», — осторожно ответила Динка, украдкой наблюдая за лицом своей собеседницы. «А кто такой эльф?» «У меня есть книга с разными волшебными сказками, которые я люблю перечитывать». В одной из них рассказывается про прекрасных эльфов. Это все, конечно, выдумки, но читать об этом все равно очень интересно. «Хочешь, я и тебе дам эту книгу?» Мечтательно проговорила Лада. И Динка снова почувствовала себя необразованной деревенщиной. Надо же! Лада стоит рядом и так спокойно рассуждает о чтении книг, как будто каждый день только этим и занимается. А она, Динка, до сих пор знает только четыре буквы. «Тебя же Динка зовут, да?» Продолжала, как ни в чём не бывало Лада, как будто и не было утренней ссоры на палубе. «Угу», — Динка насупилась и кивнула. «Она-то ничего не забыла». Бой на пиратском корабле тем временем подходил к концу. Большинство разбойников плавали в море, раскинув руки и уставившись невидящими глазами в небо. Варены скрылись с глаз, добивая оставшихся пиратов в жилых помещениях и трюме. «Я тоже хочу прочитать сказки про эльфов», — проговорила Динка, не глядя на девушку. О том, что читать до сих пор не умеет, она решила промолчать. «Я дам тебе книжку сегодня же», — обрадовалась Лада. «У меня много таких книг». Динка снова искоса посмотрела на неё. Милая и приветливая девчонка примерно её возраста. И чего они с утра сцепились. Сейчас Лада ни словом, ни взглядом не выказывала враждебности. «Давно ты путешествуешь по морю?» — осторожно спросила она у дочки капитана. «С детства?» — вздохнула она. «Мама умерла, когда мне было восемь лет. С тех пор с отцом и мотаюсь. У меня тоже родители рано погибли», — поддавшись внезапному порыву, поделилась Динка. «А эти мужчины? Они тебе кем приходятся?» — спросила Лада, обернувшись к ней, и глаза её вспыхнули жгучим любопытством. «Ну...» Смутилась Динка, не зная, что ответить на такой вопрос. И действительно, кто они для неё? Кто она для них? Ответа не было. Динка просто чувствовала, что они для неё свои. До недавнего времени этого было достаточно. «Они мне...» «Соплеменники», — выдала она наиболее безопасную версию. «А, понятно», — неопределённо протянула Лада. «Знаешь...» «Ты меня извини, что я набросилась на тебя утром». Динка удивлённо вскинула глаза и встретилась взглядом с большими карими глазами своей собеседницы. «Понимаешь, здесь на корабле такая смертная скука. Мы месяцами пропадаем в море. Каждый день похож на предыдущий, и вокруг одни и те же рожи». Она безнадёжно махнула рукой в сторону матросов, отдыхающих после боя на палубе. «Могу себе представить». Понимающе кивнула Динка, вспоминая свою деревню, где она за 19 лет своей жизни видела едва ли пятьдесят человек. «От скуки я уже сотню книг перечитала. Можешь потом зайти в мою каюту. Я тебе все покажу», — продолжала Лада. «А тут вы, пятеро, словно из волшебной сказки явились. Богатырь, оборотень, берсек, эльф и принцесса». Динка с удивлением слушала свою новую знакомую. Многие слова из ее речи были незнакомы, но... Кого она назвала принцессой? Ее Динку, что ли? А оборотень? Оборотень — это тот, который зверем оборачивается? Настороженно спросил Динка, гадая, кто из варенов выдал свою демоническую сущность мечтательной девушке. раз Представляешь, однажды я столкнулась с ним в темном коридоре Кубрика, а у него глаза кошачьи, так и светятся в темноте. «Я так испугалась, что чуть чувств не лишилась», — возбужденно проговорила Лада, хватая Динку за запястье. «Ты ведь знаешь, что он оборотень, правда? Скажи мне, в кого он превращается?» Динка рассмеялась, разглядывая наивную мечтательницу. Злиться на нее больше не получалось. Даже упоминание ее общения со Шторосом теперь воспринималось иначе. «Чудовище он, а не оборотень», — фыркнула она, не то в шутку, не то всерьез. «Точно! Чудовище!» — обиженно надуло губы Лада. Высмеял меня, когда я попросила показать, как он оборачивается. Как будто я ребёнок несмышлённый. «Повезло тебе!» — обронила Динка. Она очень хорошо помнила, что обыкновенно делал с человеческими женщинами Шторос, если они попадали ему в руки. То ли он в последнее время стал мягче, то ли разум у него всё-таки возобладал над инстинктами. «Повезло!» — удивилась Лада но Динка ее уже не слушала. Варены поднялись на палубу и шагали в сторону Кубрика. Динка сорвалась с места и, сломяк голову, помчалась вниз по ступенькам. Когда она подбежала, вожак докладывал капитану об исходе боя, и Динка с разбега влетела в Тирсвада. «Смотри, что мы тебе принесли!» В полголоса похвастался ей Тирсвад, сбрасывая с плеча тяжелый мешок. «Ого!» — выдохнула Динка, заглядывая внутрь на это золото можно жизнь прожить и не работать!» Тирсвот довольно кивнул. «Видимо, это награбили пираты до того, как напали на нас!» Самодовольно усмехнулся Шторос. «Мне начинает нравиться работа охранника!» «Особенно если попадаются такие безмозглые разбойники, не умеющие даже ножи в руках держать!» Добавил с улыбкой Хоегард. Динка обвела взглядом своих мужчин, и отметила про себя, что сражение — это действительно их стихия. Никогда больше она не видела их такими счастливыми, как после очередного сражения. Даже после близости с ней их глаза так не сияли. А ее судьба, видимо, каждый раз умирать от беспокойства, чтобы потом снова встречать их с победой. «Что это у тебя?» — схватила она Тирсвада за рукав, заметив, как по нему расползается кровавое пятно. «А, ерунда!» отмахнулся Тирсвот. «Царапина небольшая». «Пойдем в каюту, я перевяжу», — строго сказала Динка и, схватив его за запястье здоровой руки, потянула в сторону их временного жилища. Тирсвот охотно позволил себя увести, а остальные потянулись следом. Динка с удовольствием хлопотала, промывая и перевязывая неглубокие ранения, как никогда чувствуя себя на своем месте. Мужчины смеялись и возбужденно обменивались впечатлениями от сражения, стягивая из себя грязную окровавленную одежду и обтираясь влажными полотенцами. Сейчас она ощущала себя невероятно счастливой. Может быть, причиной было передавшееся ей общее радостное настроение Варонов, может быть, облегчение после пережитого за них страха, а может быть, то, что она поговорила с Ладой и действительно нашла с ней общий язык. Вообще, Динка заметила, что с момента пробуждения ее настроение меняется стремительно, как весенний ветер. Ее состояние колебалось от окрыленного до злобного или от подавленного и обратно. Поминутно к глазам подступали слезы, то от радости, то от обиды. И вот сейчас, на высоте обуявшего ее счастья, Динка вдруг вновь почувствовала в горле комок. Она сжала губы и часто задышала, чтобы не расплакаться без причины. В дверь послышался стук. «Капитан приглашает вас на праздничный ужин!» — крикнул матрос за дверью и умчался, не дожидаясь, пока ему откроют.